Киев, Украина, 16 марта 2012. Незваный гость не выглядел дружелюбным. Широкоплечий, с военной выправкой, на вид слегка за 60. Стандартного военного покроя форма с полковническими погонами сидела на нём как вторая кожа. Нагладка выбрита в лице, ни намёка на улыбку. характерное высокомерие, какие встречаются только у представителей силовых структур. Однако в мужчине также чувствовалась и некоторая позитивность, доброта или, может быть, неуверенность. Или вполне возможно, Валентин был настолько пьян, что просто недооценивал собеседника. Предлагаю добровольно выдать своих сообщников, сказал полковник. За сухим тоном чувствовалась угроза. Ну что ж, Валентин скрестил руки на груди. не имея ничего против, вы давайте. Военный прищурился, до него дошла суть сказанной им двусмысленности. Уел тебя, хидно думал Валентин, сохраняя каменное лицо. Ты предложил сдаться общников, а я тебя уел. Ха-ха. Жило эти корчить идиота, спросил полковник. Вам же хуже. Нет, это вам хуже, парировал Валентин. Вы ворвались камнев в квартиру. частную собственность надо отметить. Ваши прихвостни отвесили мне пенков и разбили губу, обесточили компьютер, запаковали и куда-то унесли системный блок, но даже ордера не показали. Вам это с рук не сойдёт. Я сегодня же пойду и напишу заявление в прокуратуру. Тут вам не союз. У нас демократическое государство. И зачем он сказал про союз? Ответит самому себе Валентин смог не сразу. Немалое количество светлого пива отяжеляло желудок и надавливало на мочевой пузырь, из-за чего мысли путались в вязкой дымке. Хорошо, хоть язык не заплетается. Чуть позже программист догадался, что грозный гость невероятно похож на главу всесильного советского КГБ Юрия Андропова. Случалось видеть фотографию где-то в сети. Так, полковник откинулся на спинку кресла. Оно жалобно заскрипело, явно не радуясь расположившемуся на нём весу. Военный порылся в кармане кителя и извлёк пачку французских житан. Вытащил сигарету. Зажигалка появилась так молниеносно, что Валентин не успел заметить, откуда её достали. Окрашенный зелёной подсветкой огонёк лизнул кончик сигареты. В моём доме не курят. Полковник невозмутимо затянулся и выпустил клубящуюся струю в лицо Валентина. "Знаешь, сколько я таких сломал?" спросил гость. "Таких вот самоуверенных сопликов, считающих себя пупами земли". "Наверное, сотню", предположил Валентин. Он ещё не успел испугаться. Всё произошло с немыслимой скоростью. Полчаса назад парень сидел за компьютером и активно дискутировал в своём блоге. прихлёбывал холодненькое пиво, хрустел с олюдными орешками и совершенно не был готов к тому, что дверь тайного логова Инет Берсеркера внезапно слетит с петель, а внутрь устремятся здоровенные дядьки в масках и бронежилетах. Один солдат до сих пор торчал у окна, поигрывая короткоствольным аксом, ну или чем-то похожим. Валентин разбирался в оружии не лучше рядового обывателя. "А откуда у тебя эти документы?" полковник указал взглядом на стопки бумаг и фотографий, беспорядочно разбросанных вокруг сканера. "Бабушка прислала", ответил Валентин. "Из села. Можете проверить. Село Мусаривцы с Баражского района Тернопольской области. У них там этими бумажками печи разжигают. Вот она мне и написала по электронной почте. Волвалик в Киеве сейчас прохладно, не одрежниш не бось." Пришлю тебе немного бумаг на растопку. Печь растопишь, погреешься. Продолжаешь валять дурака, заключил полковник. А ведь тебе, брат, светит 12 лет. Будешь на зоне свои анекдоты рассказывать про бабушек и камины. В Мусаривцах Тернопольской области нет каминов, там только печи. Внимательней надо быть, товарищ из органов. Я вам говорил о печах. Заткнись, оборвал Валентина полковник. Давай тебе вкратце обрисую ситуацию. Ты квалифицирован как опасный террорист, разжигающий ксенофобию и межнациональные конфликты путём публикации в сети интернет поддельных правительственных документов. Твой компьютер зафиксирован как основной ресурс, с которого исходят письменные угрозы в адрес республики. Могу зачитать Человека опустил взгляд на тонкую папочку, лежавшую на столе перед ним. Куда смотрит правительство? Эти подонки, наживающиеся на бедняках, совсем совесть потеряли. Знакомый текст. Кроме того, в твоём доме наедино вещественные доказательства. Горячая волна поднялась откуда-то из груди и ударила в голову. Горло внезапно пересохло, стало трудно дышать. Террорист сколь силой хмыкнул Валентин, надеясь, что полковник не заметил его слабости. Это был обыкновенный крик души. Пьяный сынок министра насмерть сбил своим поршем молодую девушку и отделался за это административным штрафом плюс лишением прав на 3 года. Что за флуд вы несёте? Какая ксенофобия? Послушайте, разве я призываю к революции? Призываешь, призываешь. Благожелательно пакивал военный, а также публикуешь глупые бредни о том, что якобы на нашу планету готовится вторжение инопланетян, чем вносишь смуту в умы добропорядочных граждан. Так вот оно что. Валентин покосился на документы. Ближайший к нему черно-белый снимок, распечатанный на принтере, запечатлел размытое пятно неопознанного летающего объекта, висящего над Крещатиком. Сразу бы сказали, что принеслись ко мне секретные правительственные службы, скрывающие правду об инопланетянах. Полковник глубоко затянулся, медленно выдохнул. Кудрявая волна сигаретного дыма повисла над столом, сползла по бижизненным мониторам распотрошённого компьютера, растворилась в воздухе. Ты действительно веришь в эту чушь? Гость криво ухмыльнулся, не сводя взгляда с Валентина. А как же не верить? На бабушкиных фотографиях чётко зафиксированы НЛО. "А, придётся привлечь и твою бабушку", вздохнул полковник. "Раз ты настаиваешь, что других сообщников у тебя нет". "На здоровье", огрызнулся Валентин. "Только будьте с ней понежнее. Она уже второй год лежит парализованная". Собеседник снова заулыбался. Тонкие губы расплылись так широко, что обнажились ровные прямые зубы. Улыбка, нет, ухмылка напоминала собачий оскал. "Мент поганый", стало быть, сказал полковник, попрежнему улыбаясь. "Бабушка твоя лежит больная, но всё же находит силы, чтобы порыться в государственных архивах и украсть оттуда целую кипу разнообразных бумаг. Недавно вы говорили, что документы поддельные", заметил Валентин. А теперь сознайтесь, что их украли из госархива. Улыбка исчезла, потонув в сигаретном дыму. Кустистые брови полковника поползли к переносице, лоб прорезала глубокая морщина. "Это ты должен сознаваться", рявкнул он, и некордж героя. "Я не виноват, что вы ставите логические западни и сами в них попадаетесь", вздохнул Валентин. Диалог продолжался уже 20 минут. За это время молодому человеку удалось несколько раз серьёзно ранить противника. "Полковник сам виноват. Нужно следить за тем, что говоришь. Нечего расслабляться". Думал небось, что раз парень невысокий и щуплый, то можно его без труда к ноктю прижать. "Сейчас ты у меня по-другому заговоришь", пригрозил полковник. "Могу даже спеть или списать". "И спляшишь тоже". И закукуешь, когда тебя к петухам на зону швырнут. Только после вас тактично пригласил Валентин. В следующую секунду Щиков вспыхнула от боли. Полковник неуловимым движением перегнулся через стол и влепил Валентину кулаком. На глаза навернулись слёзы. Лучше бы молчал. А откуда у тебя документы? прорыкнул гость из секретной службы. Так я тебе и сказал, что взломал ваш отдельно стоящий из сфер запароленный комп. Держи карман шире, а в кармане фигу. Книта Ментовская от бабушки его дарили снова. Голова мотнулась, слёзы брызнули на столешницу. Очки съехали набок, одно стекло раскололось. Плакать это хорошо, патетически по приговаривал полковник. Его кресло лежало на полу, А сам он возвышался над парнем, прижал Валентина за шею к столу, свободной рукой ухватился за ухо подозриваемого и с наслаждением это ухо выкручивал. А торвёте. Как тебе удалось пробраться через файрвол? Какой фай больно, какой файрвол. Ещё удар в печень. Рот наполнился горьким, нёбо обожгло, словно к нему прижали раскалённое иглу. В одиночку систему безопасности обойти невозможно. Кто тебе помог? Именно в одиночку? Ну как же вы меня нашли? Ведь взламывал я через интернет-кафе, перейдя через десяток анонимайзеров и сотню прокси, и блог свой писал через подложные сервера. Так и проследили шакалы. Интересно, а они про банки знают? решили исключительно из-за этих фотографий с отчётами по препарированию тарелочек. Хорошо хоть квартиру не успели обыскать. Может ещё удастся выбраться.